Глава 30. Женихи. Инквизитор удавом навис надо мной. Я судорожно сглотнула, понимая, что если он прикажет Элизии оставить служанку, то вариантов отказаться не будет. Никаких. Интересно, а ищет ли он сбежавших слуг? И смогу предложить тебе условия получше. Место потеплее, рядом со мной. Даже несмотря на то, что я заставляла себя рассматривать то, как на его мускулистой шее бьётся пульс, и я чувствовала, как Инквизитор прожигает меня взглядом. «Вашество, ваши намёки кажутся очень неприличными», – попыталась возмутиться я. «А кто говорил о приличиях?» Ухмыльнулся он и, запустив руку в мои волосы, поцеловал меня. Жёстко, напористо, не обращая внимания на моё недовольное мычание. Он не спрашивал, позволительно ли так ласкать языком мой рот. Не пытался меня соблазнить. Уверенный, что я уже в его власти. Он просто требовал своё. Показывал мне, что я уже не могу даже думать о ком-то ещё. А я? К своему стыду я не сразу заметила, как мои руки не отталкивают его. А наоборот, вцепившись в ткань камзола, притягивают к себе. В голове резко стало пусто и звонко. По телу разлилось приятное тепло. Ноги будто готовы были превратиться в желе. Пожалуй, поцелуй Симусом не считался. Вот это был мой первый настоящий поцелуй. Как ни странно, но именно мысль заставила меня прийти в себя. Я прикусила губу Инквизитора и почувствовала солоноватый вкус крови. Вынужденная я остановила тело, которое было готово интуитивно применить все известные мне приёмы самозащиты, и просто оттолкнула инквизитора. Что вы себе позволяете? Грудь тяжело поднималась то ли от волнения, то ли от того, что во время поцелуя от удовольствия я забыла как дышать. Краткая демонстрация того, что я тебе могу предложить. Лорд Герберт вытер запястьем кровоточащую губу. А ещё шикарные покои рядом с моими. И безбедную жизнь. Или, как ты мечтательно рассказывала, любовь с первого поцелуя. Знаете что, вашество? Возмущённо выпалила я. Это не любовь, а похоть. Я так рада, что вы отсылаете леди Элизу. Вы, вы. Очень хотелось как-то его обозвать, а ещё лучше дать пощёчину. Он предлагал мне стать его содержанкой, намекая, что я должна быть рада этому. Но сейчас я была простой служанкой это раз. А два. Мысль оказаться рядом с его покоями соблазняла. Нет, меня соблазнял не инквизитор. Этим меня как раз эта идея пугала. Но я предполагала, что он спрячет браслет где-то близко к себе. Соответственно, и находясь близко к лорду Герберту, шансов найти браслет было больше. Всё-таки, несмотря на внешний протест, ты решила обдумать моё предложение. С победной ухмылкой спросил он, глядя на моё растерянное лицо. Я уже готова была нагрубить и уйти, как к нам буквально подбежал коммердинер. Ваша милость. По его глазам, которые были больше плошек, я поняла, что произошло что-то неординарное. К нам пожаловал жених одной из ваших невест. Инквизитор, не отводя взгляда от меня, ехидно спросил. Тогда он займётся поездкой леди Элизы сам? Коммердинер засмеялся, а потом выдавил из себя. А при тут леди лиза Он откашлялся. Господин приехал за леди Петрой? Этот ответ прозвучал как гром среди ясного неба. Инквизитор ошибся, не понял, что у кого-то ещё есть жених. Лорд Герберт выпустил меня из своего поля зрения и ушёл прочь по коридору. Я с облегчением выдохнула и прислонилась к стене плечом. Проклятье. Почему в его присутствии у меня вместо мозгов каша, а вместо спокойствия и собранности ураган? Я дотронулась до своих губ. Они всё ещё были немного припухшие и очень чувствительные. Такое точно не забывается. Но я просто обязана выкинуть дурные, опасные мысли из своей головы. Я собралась, одёрнула платье и пошла всё же к врачу. Пусть там у кого-то женихи приезжают, а мне ещё и Лизу успокаивать. Но когда я вернулась, сестру я в комнате не нашла. Зато нашла её в общем холле где полыхали такие страсти, что мне тут же стало жарко. «Я знаю, что ты пошла на этот отбор только для того, чтобы заставить меня ревновать», вопил высокий, сухопарый мужчина в дорогом красном камзоле. «Вот, я ревную!» «Мне на тебя плевать! Ты же по другим странам мотаешься больше, чем сидишь дома!» Верещала в ответ Петра, потряхивая своими чёрными, плотно закрученными буклями. «Я же для тебя стараюсь!» Топнул ногой женишок а денег всё равно нет, да и соседи тебя ни во что не ставят!» – воскликнула Петра и резко захлопнула рот рукой, понимая, что сболтнула горяча лишнее. Я медленно спускалась по лестнице и наблюдала за инквизитором. Он стоял, расслабленно прислонившись к камину и с ухмылкой наблюдал за перебранкой влюблённых. Когда повисла тишина, лорд Герберт начал громко хлопать в ладоши. «Браво! Потрясающий спектакль, господа!» Он вышел в центр зала, осмотрел всех зрителей и с наигранным удивлением спросил. «А что, кроме меня концерт никому не понравился?» Остальные невесты, некоторые слуги, которые, раскрыв рты, смотрели на происходившее, растерянно переглянулись, не зная, как реагировать. «Что ж, леди Петра, вы свободны!» Инквизитор кивнул кому-то из слуг, и тот сразу пошёл наверх. Явно поторапливать сборы неудачливой невесты. Я уже говорил, что не буду стоять на пути у чьего-то счастья. «Нет, ваша милость, вы же всё не так поняли!» Кинулась к нему Петра. «Этот человек для меня ничего не значит. Я готова любить только вас!» «Я понял. И мои деньги!» Он практически брезгливо сделал шаг в сторону от бывшей невесты. «Можете не утруждать себя!» К тому же, я знаю, что та половина браслета, что лежит у меня, вам не принадлежит. Интересно, а Элизи, когда он выгонял её, он этого не сказал, лис хитрый. Я наконец дошла до сестры и взяла её за руку. Она явно уже успокоилась и отвлеклась на чужую проблему, хотя её покрасневшие глаза и припухший нос выдавали её с головой. Она искусала все губы и затравленно посмотрела на меня. Тут мне пришла в голову дерзкая идея. Это могло вызвать гнев Инквизитора, но могло и сыграть мне на руку. Лорд Герберт уже собрался уходить, когда я, сжав кулаки, решительно выступила вперёд. «Вашство!» – ляпнула я своё обычное обращение, а потом осеклась, понимая, что на нас смотрят теперь все. «Так вроде же по правилам один этап, одна выбывшая, а у вас получается две. Неправильно это?» Я, естественно, не поднимала глаз. Да и не надо было, чтобы понять, что инквизитор смотрит точно на меня. По залу пробежался возмущённый шепоток. Вот теперь только и разговоров будет, что о том, какая невоспитанная в семье мадам Олейн служанка. Хотя её слуги всегда отличались скромностью и покорностью. Вы хотите сказать, что я ошибся? угрожающе сказал инквизитор. Что вы, вашество? пытаясь сгладить ситуацию. Я постаралась добавить в голос робости. А у самой в мыслях так и вспыхивали воспоминания о жгучем поцелуе этого невыносимого мужлана. «Просто не могло ли быть так, что вы случайно перепутали ответ леди Элизы и леди Петры?» «То есть у меня с памятью проблемы?» Ещё больше повысил голос лорд Герберт. «Что ж, господин Инквизитор, в эту игру могут играть двое». «Уверена, что нет». «Но ведь наверняка как по каким-то исключительным...» Я сделала акцент на последнем слове и, закусив губу, мимолетно подняла на него взгляд. «Причинам вы можете дать Леди Элизе второй шанс». Он понял мой намёк. предлагаете мне удостовериться. Бывает ли любовь с первого взгляда?» Заинтересованно спросил он и кивнул сестре. «Что ж, Леди Элизе, дамы...» «До вечера». Элиза больно впилась ногтями в мою руку, так что я даже цикнула от боли. Хотя лучше бы ей себя щипать, раз она не могла поверить в реальность происходящего. Народ медленно начал расходиться, оживлённо обсуждая только что произошедшее. Инквизитор уже почти поднялся по лестнице, когда растерянный коммердинер снова оповестил. «Ваша милость, к вам ещё один мужчина?» – говорит жених, леди Олейны.